Заключение. Ну вот ты получила в руки мощнейший инструмент для построения отношений твоей мечты. Можно долго думать и гадать, насколько это эффективно, но лучше просто попробовать на собственном опыте. И пусть доказательством эффективности NLP станут не научные эксперименты или докторские диссертации, а твоё личное счастье. Разумеется, в этой книге приведена только часть методов нейролингвистического программирования. Но даже этого вполне достаточно, чтобы начать. Главное всегда – начать. Начать пробовать, действовать, творить. Преимущество этих методов в том, что они доступны абсолютно каждому человеку. Тебе не нужно высшее психологическое образование или помощь гуру, IQ в 180 баллов или какой-то нереальный талант. Тебе просто нужна готовность пробовать. Чем больше ты практикуешься, тем легче это дается. Хотя по опыту могу сказать, что многое получается уже с первого раза. Мне приходит много писем от читателей, и я очень радуюсь их успехам. Научиться NLP достаточно просто. По большому счёту, все навыки, техники и методы, которые описаны в моих книгах и книгах других авторов, всего лишь формулировка наших естественных природных способностей. На самом деле нет необходимости учить тебя или кого-то ещё тому, как любить и влюблять, становиться счастливой и уверенной в себе, добиваться успеха и реализовывать свои мечты. Ведь ты сама всё это давно умеешь. Просто до сих пор ты, возможно, не пользовалась собственными навыками и ресурсами. Так что моя главная задача не в том, чтобы учить кого-то. Вы все и сами умные и знаете всё необходимое. Моя задача в том, чтобы вдохновить людей жить той жизнью, о которой они мечтают. Если ты, прочитав эту книгу, осознала, кто ты, чего ты хочешь и чего заслуживаешь, значит, книга удалась. Надеюсь, ты смогла зарядиться оптимизмом, энергией и верой в свои силы. Надеюсь, тебе уже не терпится перейти от теории к практике. Надеюсь, закрыв эту книгу, Ты выйдешь из дома и сразу влюбишь в себя с полдюжины красавчиков. Или, может, кого-то одного, но зато единственного. Как бы то ни было, я желаю тебе удачи и любви. Любви к себе, к мужчинам, к жизни, к твоему окружению, к твоему отражению в зеркале, к работе, к учебе, к отдыху, к родным, к друзьям, к виду из твоего окна. Ну и, конечно, немного любви к NLP. Давай обмениваться опытом и знаниями, успехами и неудачами. Буду рада узнать о твоей жизни, о твоих практических опытах в NLP, о победах, поражениях, о том, что далось тебе легко и о том, что пока не получалось или осталось непонятным. Пиши мне в мой блог: vika-spicy.lovejournal.com. Спасибо, что дочитала до конца. До новых встреч. Ева Бергер